Глава 14 Попытка контакта. Узнав, что земляне, собрав вещи, покинули свою жилую секцию, Василий кинулся за ними вдогонку и едва успел перехватить возле лифта. Что случилось? Не успев перевести дыхание, недоумевающе воскликнул он. «Куда вы собрались?» На нем был бесформенный серый балахон странствующего монаха с откинутым на спину капюшоном. Взволнованное лицо запыхавшегося от быстрого бега старика у незнакомых с монахом людей могло вызвать разве что только сочувствие и жалость. «Мы обязаны отчитываться перед ним», — отрывисто бросил Горидзе. Он хотел было добавить еще что-то, но Тейнер, Властным жестом остановил его. «Цели и задачи экспедиции требуют от нас более полного контакта с населением сферы», — сказал он. «В секторе Паскаля остается только Адлер, который вы любезно предоставили возможность пользоваться вашей лабораторией. Мы же приняли решение отправиться на территорию информационного отдела, чтобы вступить в непосредственный контакт советом сохранения стабильности. «А как же Стинов?» — растерянно произнес монах. «Он ведь еще не вернулся». «Надеюсь, что мы с ним еще увидимся», — коротко ответил Тейнер. «Как выяснилось, задачи экспедиции и те цели, что преследует Стинов, несколько не совпадают». Двери лифта раздвинулись, открывая доступ в восстановившуюся кабину. Василий недоумевающе переводил взгляд с одного землянина на другого, лихорадочно пытаясь понять причину, заставившую их столь скоропалительно изменить свои планы. Он чувствовал, что изменилось не только отношение землян к нему, Истинову, но и внутри их группы назревает конфликт, который Тейнеру пока удается сдерживать. Но что именно произошло, монах понять не мог. Да и времени у него на это уже не оставалось. Земляне один за другим заходили в кабину лифта. Последним вошел в нее Тейнер. Проведя карточкой удостоверения личности по контрольной щели, он назвал адрес. «Руководство информационного отдела». «Сектор Эйнштейна второй уровень», — уточнил механический голос информационного устройства лифта. «Да», — подтвердил Тейнер. «Стойте!» Понимая, что удержать землян ему не удается, Василий бросился к лифту. Перехватив руками створки закрывающихся дверей, он проскользнул в узкую щель между ними. «Я еду с вами». Он достал удостоверение личности и быстро провел им по контрольной щели. «Я являюсь членом консультативного совета при высшем духовном руководстве Ордена Геренитов. И, по крайней мере, смогу достойным образом представить вас руководству информационного отдела, если только нам удастся добиться аудиенции». какие могут быть проблемы?» — спросил Морвуд. «О подобных встречах следует договариваться заблаговременно», — ответил монах. Взявшись руками за края капюшона, Василий накинул его на голову. Лифт начал стремительно опускаться вниз. Люди, стоявшие в кабине, старались не смотреть друг на друга. Через пару минут движение лифта замедлилось. «Сектор Эйнштейна второй уровень» произнес ровный голос информационного устройства лифта. Лифт остановился, и двери его раскрылись. Оживленный, наполненный снующими вдоль проходов людьми, сектор Эйнштейна с первого взгляда произвел на землян самые благоприятные впечатления. Если бы невысокий плоский потолок вместо неба над головами, Центральный проход вполне мог бы сойти за улицу крупного земного города в час пик. «Теперь мне понятно, почему нас старались не допустить сюда», бросив торжествующий взгляд в сторону монаха, сказал Горидзе. «Оказывается, здесь живут нормальные люди». Василий оставил без ответа это откровенно недоброжелательное высказывание. «Когда люди встали на ленту движущегося тротуара», Монах как бы случайно оказался рядом со Штайнером. «Стинов сказал мне, что у тебя имеется устройство, возводящее силовой барьер. Тихо, чтобы его слова не были услышаны другими», — сказал он. Штайнер только покосился на Василия, но ничего не ответил. Ему совсем не понравилось то, что Стинов счел возможным поделиться с монахом секретной информацией. «Держи его наготове!» Приняв его молчание как должное, так же тихо сказал Василий. «Всякое может случиться!» Подумав над его словами, Штайнер ослабил левую лямку ранца так, чтобы в любую минуту можно было быстро сбросить ее и перекинуть ранец на грудь. «Приехали!» Василий указал на корпус, широким крыльцом у парадного подъезда. Спрыгнув с движущегося тротуара на неподвижную полосу, они подошли к лестнице. «Здесь располагается руководство информационного отдела», сказал он, обращаясь главным образом к Тейнеру. «Но я бы предложил вам для начала просто прогуляться, познакомиться с сектором, Чуть позже можно будет связаться со Стиновым. «Хватит с меня, Стинова!» — заявил Горидзе и решительно направился к двери. «Горидзе!» — негромко, но властно окликнул его Тейнер. Горидзе остановился на верхней ступени лестницы и обернулся. Взгляд его был откровенно насмешливым. Тейнер не спеша поднялся по лестнице, подождал, когда рядом с ним встанет Василий, и только после этого открыл дверь. Они оказались перед небольшим холлом, в конце которого находилась широкая лестница. Чтобы попасть в него, людям нужно было пройти по узкому проходу между стойками, за которыми находилась охрана. Двое охранников, одетые в темно-синюю униформу, с электрошокерами на длинных рукоятках в руках, загородили им проход. «А это что еще за компания?» — отнюдь неприветливым тоном произнес один из них. «Вам что здесь нужно?» Вперед вышел Василий. «Я представитель высшего духовного руководства Ордена Геренитов», — сказал он, протягивая находившемуся за стойкой охраннику свое удостоверение личности.